Раздел 1. Достижение сосредоточения через внимательность к дыханию. Глава 1. Расчистка пути. Преодоление пяти помех. Любые состояния, которые являются благими, причастными благому, относящимися к благому, коренятся в бдительном внимании, объединяются бдительным вниманием и бдительное внимание объявляют главным из них – Санью -таникая. Вы освобождаете путь для сосредоточения и мудрости. Словно тропа, по которой можно свободно пройти по глухим местам, ваша практика внимательности открывает дорогу к внутренней цели который не препятствует привычной склонности и помеха желания. Иногда может казаться, что для медитации требуются огромные усилия, подобные силе бульдозера, который расчищает завалы после урагана. Иногда вам потребуется просто легкая склонность намерения, которая отпускает сомнения так осторожно, как метелка из перьев стряхивает свежую пыль. Вам может казаться, будто перед вами легко расступается море или будто вы ожесточенно прорубаете тропу в гуще джунглей. В любом случае, когда прекращается страстное влечение, перед вами расстилается открытый путь. Наставление по медитации 1.1. Внимательность к дыханию со счетом. Это наставление начального уровня. Начните входить в состояние сосредоточения, используя в качестве объекта для медитации дыхание. Дыхание – простой и многогранный объект, который научит вас достигать сосредоточения. В данный момент вы дышите. Направьте свое внимание на дыхание – и ощутите, как оно входит и выходит сквозь ноздри. Сосредоточьте внимание на области между ноздрями и верхней губой, где можно обнаружить дыхание. В этой медитации вы будете сосредотачиваться только на познании дыхания в этой точке. Не нужно ощущать, как вместе с дыханием расширяется и сжимается тело, или наблюдать за движением. Ваш объект – дыхание как таковое. Игнорируйте любой другой опыт, кроме простого знания о дыхании. Например, шум в комнате, жесткость сидения, воспоминания о романе, который вы читали вчера вечером, план завтрашнего разговора, эмоции, волнение, печали, разочарование или восторг, аромат цветов, доносящийся из открытого окна. Пусть все переживания отойдут на второй план, а дыхание окажется в центре внимания. В традиции проводят такую аналогию. Практик наблюдает, как дыхание входит в ноздри и выходит из них, не заботясь ни о чем другом, как привратник, стоящий у городских ворот, наблюдает за людьми, которые входят в ворота и выходят из них, но не покидает своего поста, не следует за посетителями рынка и не отправляется с караванами в соседнюю деревню. Направляйте внимание только и всецело на стабильное осознание дыхания в целом в области ноздрей. Сначала выполнять это упражнение может быть очень сложно. Вы можете замечать, что ум отвлекают мысли. Если это происходит, просто постоянно возвращайте свое внимание к дыханию. Можете на каждом вдохе вести про себя счет, чтобы поддержать фокус внимания. Вдохните, зная, что делаете вдох. Выдохните, зная, что делаете выдох, и посчитайте один. Вдохните, зная что делаете вдох, выдохните, зная что делаете выдох, и посчитайте два. Продолжайте осознавать вдох и выдох, считая до восьми или десяти. Затем начните обратный счет. Вдохните, зная что вдыхаете, выдохните, зная что выдыхаете, и посчитайте. Когда дойдете до единицы, Считайте до восьми или десяти, а затем обратно до одного. И повторите этот цикл несколько раз. Затем наблюдайте за дыханием, прекратив счет. Используйте метод счета, чтобы легче было направлять внимание на дыхание и перестаньте считать, когда перестанете в этом нуждаться. Примечание. В Магге. Предлагается несколько методов счета в качестве предварительной практики, которая направляет внимание на объект медитации – дыхание. Практикуйте внимательность к дыханию таким образом каждый день по 45-60 минут или дольше на ваше усмотрение. Это простейшая практика сосредоточения на дыхании – первый объект медитации, который поможет нам достичь сосредоточения и исследовать джхану. Одно главное препятствие. Не нужно отчаянно бороться с множеством разнообразных помех или применять целый арсенал противоядий для решения каждой конкретной проблемы. Чтобы развить сосредоточение, можно устранить одно главное препятствие – неразумное внимание. Будда говорил, что бы ни сделал враг врагу, а ненавидящий тем, кого ненавидит, неверно направленный ум может причинить больший вред. Сознательное и мудрое применение внимания – основной навык, который развивает каждый практик. Один из первых уроков, который должна усвоить собака, когда ее дрессируют, умение быть внимательной к своему хозяину. Ее окружает множество отвлекающих образов и запахов, а также другие собаки, а ей присуще сильное, глубоко укоренившееся стремление принюхиваться, когда чует дразнящий запах. Этот первый урок по внимательности имеет решающее значение как собаке нужно сдерживать естественные побуждения, чтобы исполнять команды хозяина, вам нужно начать управлять своим умом и тем самым защитить себя и других от склонностей, которые таятся в уме. Будда говорил, управляющий собой при ходьбе, управляющий собой стоя, управляющий собой сидя, управляющий собой склонившись, управляющий собой при сгибании и разгибании конечностей вверху, насквозь и внизу до самых краев мира бхикху наблюдает как все происходит, как возникают и исчезают совокупности, с усердием живя таким образом, отличаясь спокойным и тихим нравом, всегда внимательный, он обучается в духе спокойной, безмятежности ума, такого бхикку называют таким, который всегда решителен. Почти любое препятствие, мешающее сосредоточению, берет начало в глубинные ошибки, связанные с тем, как вы применяете внимание. Например, подумайте, чем занято ваше внимание во время повседневных занятий и во время сеанса медитации? Если вы применяете внимание с осторожностью, оно будет усиливать искусные состояния. Если же оно неразумно сбивается с пути, то может взрастить невыгодные состояния. Причина наших проблем. Практик сталкивается с пятью классическими помехами. Первое – желанием чувственных удовольствий. Второе – отвращением и недоброжелательностью. Третье – ленью, апатией, вялостью и скукой. Четвертое – беспокойством и волнением. И пятое – сомнением или упрямым скепсисом. На этих моментах застревает большинство людей. С развитием навыков медитации вы изучите, как действуют помехи. Исследуйте их как энергии привычки, не делая их частью своей личной истории. Как птица защищает птенцов в гнезде, высматривая опасность, следует с необходимым вниманием беречь свой ум и не попадаться в ловушку этих ограничивающих сил. Когда внимательность слаба, человек легко увлекается желанием, отвращением или рассуждениями. Будда учил, что в отношении таких помех нам нужно знать о пяти вещах. Во-первых, о присутствии помехи. Во-вторых, об отсутствии помехи. В-третьих, о причине ее возникновения. В-четвертых, о том, как отбросить ее. И в-пятых, о том, как избежать ее возникновения в будущем. Причина возникновения помехи – неразумное внимание ее можно отбросить при помощи мудрого внимания. А избежать развития этой помехи в будущем, развивая сосредоточение, внимательность и прозрение. В практиках медитации на основе внимательности можно делать упор на постоянном исследовании помех, например, изучении сонливости, созерцание состояния беспокойства или наблюдение тем, как возникает и исчезает желание. Такое внимательное исследование помех позволит ясно увидеть качества, отличающие каждую помеху, что ценно. Таблица 1.1. Пять способов исследования помех. Распознавайте, когда препятствие присутствует. Распознавайте, когда препятствие отсутствует. Помните, при каких условиях препятствие возникает. Помните, при каких условиях препятствие исчезает. Исследуйте, как избежать повторного возникновения препятствия в будущем. Тем не менее, в практиках на основе сосредоточения внимание является эффективным, точным и, можно сказать, лаконичным. Когда вы учитесь входить в джхану, достаточно замечать помеху, быстро отпускать ее и без промедления возвращаться к объекту медитации. Вообще говоря, так поступать необходимо, потому что за то время, которое вы тратите на изучение препятствий, однонаправленный фокус сосредоточения ослабевает и состояние поглощения откладывается. Подходите к препятствию настолько близко, чтобы понять его простейшую функцию и опоры. Изучите его настолько, чтобы освободить ум из его пут. В практике сосредоточения не нужно отрицать препятствия. Нужно просто распознавать их в первую очередь как результат неразумного внимания и быстро исправлять ошибку. Позднее, При развлечении способности мышления, глава 13, вы будете использовать всю силу единого ума для скрупулезного анализа нюансов всех благих и неблагих состояний. Тем не менее, чтобы создать хороший фундамент для сосредоточения, стоит в основном пропускать это исследование и как можно скорее усердно возвращать внимание к своему объекту медитации. Состояние аджханы лежит за пределами помех. Поэтому всегда, когда вы занимаетесь помехами, ваше внимание отвлекается, из-за чего объединение с объектом вашей медитации откладывается. Представьте, что вы посадили в огороде помидоры, маргаритки, базилик, дыни и кабачки. Возможно, вы заметите, что среди посаженных вами ростков пробились и сорняки. Хотя важно понимать, чем отличается сорняк от дыни и правильно обходиться с каждым растением, мудрый садовник не станет тратить все время на выпалывание сорняков. Энергию нужно вкладывать и в заботу о растениях. В практике медитации нужно отбрасывать неблагие состояния, но и уделять внимание ценным, благим состояниям, таким как сосредоточение, внимательность, щедрость, терпение и усердие. Вы изучаете, что нужно взращивать, от чего избавляться. Вы учитесь мудро воспринимать любые явления ума, постоянно и эффективно отказываться от неправильного внимания и проявлять правильное внимание, сосредотачиваясь на объекте, Медитации опасности которых достаточно. Устрица превращает песчинку, которая раздражает ее своим присутствием, в жемчужину. Так и практик превращает раздражающие моменты в мудрость. Если вы знаете, что склонны к появлению определенных помех, берегите свой ум проявляйте бдительность, обращайте трудности в приобретении, которые углубят вашу практику. Вскоре по приезду в лесной монастырь в Таиланде я заметила, что под полом моей кути, в промежутке между полом и землей, живут несколько гадюк. Каждый раз, когда я спускалась по лестнице из трех ступеней, из-за которой бамбуковая хижина возвышалась Над почвой джунглей у меня в руке был фонарик, я высматривала угрозу. Будда перечислял несколько опасностей, которых достаточно, которые не вызывают паники, не лишают способности действовать и не парализуют, но которых как раз достаточно для того, чтобы пробудить потребность в действии, внимательность и бдительность. В его список входили змеи и скорпионы, спотыкание и падения, процесс пищеварения, желчь и мокрота, банды преступников, злобные твари, например, львы и тигры, а также духи. Как проявляются опасности, которых достаточно в нашей жизни? Какие условия требуют от нас внимания, даже если вы устали, или чем-то занимаетесь. Бдительность бережет нас от внешних опасностей и отлично защищает от внутренней угрозы, исходящей от сил препятствий, а именно страстного увлечения, сомнения и страха. Непрерывность осознания Большинство практиков мирян занимаются формальной медитацией в среднем всего час в день или около того, крошечную часть нашего времени. Рассеянность является грозным препятствием для сосредоточения. Поэтому, чтобы сосредоточение набрало силу, в ходе повседневных занятий нужно развивать навык медитации сидя, проявляя бдительное внимание. Чтобы усилить сосредоточение на дыхании, начните замечать дыхание, когда пьете кофе, моетесь, готовите, разговариваете, обуваетесь, косите траву, фотографируете своего ребенка, сводите баланс расходов, читаете лекцию или завтракаете. В любое время и во время любых занятий Замечайте настрой своего ума, где он блуждает, как воспринимает чувственные объекты. Затем продолжайте сдержанно и спокойно осознавать дыхание, когда занимаетесь работой или каким-то делом. В повседневной деятельности не получится сосредотачиваться только на дыхании и все же, когда вы гуляете. Работаете, говорите или едите. С помощью внимательности к дыханию можно пробудить уравновешенное состояние спокойной собранности. Пять помех Будда сравнивал наличие пяти помех с попыткой разглядеть отражение лица в горшке с водой. Ум, омраченный помехами, не отражает реальности, как в зеркале. Каждая помеха затемняет ум немного по-разному. Хотя в практике Джханны не следует подробно изучать препятствия, практикующий должен научиться распознавать и отбрасывать эти типичные препятствия, мешающие сосредоточению. Первое препятствие, чувственное желание, омрачает сознание, как цветные краски, которые замутняют воду, показывая привлекательный узорчатый фон, а не ясное отражение. Свойство желания – наделять объект привлекательностью, которой он сам по природе не обладает. Когда вас очаровывают красивые явления – Вы видите то, что хотите видеть, а не то, что есть на самом деле. Ошибочное восприятие, заложенное в страстном влечении, создает иллюзию, будто объекты привлекательны или отвратительны, иллюзию, что этот объект может принести счастье или разрушить его. На самом же деле... Желание и страстное влечение никогда не дают удовлетворения. Чувство удовлетворения, возникающее, когда вы объединяетесь с объектом своих желаний и обладаете им, длится лишь до тех пор, пока вы не захотите других вещей. Оно хрупко, и его разрушает следующее возникающее желание. Когда вы начнете развивать сосредоточение и созерцать непостоянство, страстное влечение утратит над вами власть. Вам не придется заставлять себя отпускать. Напротив, ведь дети, играющие с песочными замками, однажды вырастают и больше не интересуются мирами из песка. Мы вырастаем из навязчивых желаний которые заставляют нас беспокойно искать удовлетворение во внешних восприятиях и занятиях. Желание возникает, когда присутствует неправильное внимание к приятным чувствам. Это может быть примитивная страсть к жареным ребрышкам, утонченный интерес к высоким искусствам, склонность к изощренным интеллектуальным удовольствиям или тонкое желание повторить идеально безмятежную медитацию. Желание не позволяет вам непосредственно воспринимать текущий опыт и увлекает вас в умозрительную область надежд и влечений. Есть комикс о Кальвине и Гопсе, который прекрасно иллюстрирует эту идею. Мальчик Кальвин смотрит на землю и кричит «Смотри, 25 центов». Он поднимает монету и восклицает «Ого, я не мог и мечтать о таком богатстве! Теперь я могу получить все, что захочу! Бог услышал мои молитвы!» В следующем кадре Кальвин просто стоит. А затем прыгает на траву и начинает искать другие монеты. «Может, это не все?» Вожделеющий ум не видит простого присутствия вещей в их реальной природе. Когда органы чувств постоянно ищут приятных взаимодействий, ум оказывается без защиты, и соблазн становится постоянной угрозой. Чтобы придать устойчивость уму, не нужно никак менять то, что вы видите, обоняете или осязаете. Не обязательно исключать приятные взаимодействия. Вместо этого вам нужно контролировать свое отношение к чувственному опыту. Будда учил. Чувственность человека в страстных мыслях. Чувственность не в приятных вещах мира. Чувственность человека в страстных мыслях. Приятные вещи мира не меняются. Однако мудрецы устраняют стремление к ним. Поддерживайте сосредоточение и довольствуйтесь наблюдением за объектом медитации. Усердно держитесь за него, и мимолетные желания не смогут вас соблазнить. Представьте, что по индийскому рынку, где много уличных фруктовых и овощных лавок, идет слон и дрессировщик дает слону палку, чтобы тот хоботом держал ее и не отвлекался на другие вещи. Так и вы можете обуздать ум, которого притягивают приманки, если будете крепко держаться за объект медитации. Вы можете не отказываться от чувственных удовольствий, но не растворитесь в них. Будда описывает это так. Он принимает пищу, ощущая ее вкус, но не ощущает жадности к вкусу. С развитием мудрости вы поймете, что чувственное желание – не удовольствие, это страдание, это сила, которая препятствует глубокому покою и отдохновению, которых вы ищете. Будда учил своих учеников делить удовольствие на две категории. Грубое чувственное удовольствие, которого нужно бояться и которое нужно отбросить, и утонченное медитативное удовольствие, которое нужно взращивать и приветствовать. Как ценитель изысканной кухни не сможет насладиться жирной нездоровой пищей, постоянный опыт утонченных удовольствий растворяет прежнее восхищение более грубыми стремлениями. Болезненную озабоченность приходящими чувственными удовольствиями сменяют тонкие удовольствия глубокого медитативного поглощения. Так солнечный свет сменяет собой тень. В этом обучении малое счастье постепенно отбрасывают ради достижения большого. В этом поиске подлинного покоя ум, рано или поздно освобождается и обретает глубокое и полное пробуждение. Второе препятствие – отвращение или недоброжелательность сравнивают с водой, которую нагревают на огне. Она кипит и бурлит, искажая отражение. Отвращение возникает в случае неправильного внимания к неприятному чувству. Оно может возникать в легких формах, например, как раздражение, нетерпение и разочарование, в хронических формах, таких как пессимизм, жалость, скупость и тревога, или драматических формах, таких как ненависть, ярость, ужас, ревность и агрессия. Когда присутствует неразумное внимание, реакцию отвращения может вызвать все, что угодно. Вы можете реагировать на грабеж яростью, на болезнь чувством жалости, на пробку нетерпением, на шумного соседа ненавистью, на холодную погоду жалобами, на паука страхом. Свойство отвращения – приписывать объекту отталкивающий характер, которым объект по своей сути не обладает. Отвращение нельзя прекратить, заменив неприятные внешние условия на удобные и приятные. Ведь страдания вызывают не внешние условия, проблема состоит в качестве внимания, а не в физической ситуации, в которой вы находитесь. Перерыв в страстном влечении. Не нужно дожидаться порога джханы или прямого восприятия ниббаны, чтобы отбросить влечение. На вводных занятиях по медитации Прошу учеников каждый час делать перерыв в своих повседневных занятиях. Просто короткую паузу, чтобы отпустить соблазн привычных занятий и направить внимание на дыхание в теле. Такие периодические паузы могут прерывать поток привычных влечений, которые преобладают в повседневной жизни. Перерыв – это момент спокойной непринужденности. Он вторгается в состояние одержимости деятельностью, продуктивностью и идентичностью. Он позволяет поступить иначе. Когда возникает хотение, стоит усомниться в нем. Действительно ли я хочу эту вещь? Она надежная основа для моего счастья? Какую цену я плачу за нее деньгами, временем, расходами на содержание, конфликтами с другими людьми, здоровьем, самоуважением? Какова ее цена в долгосрочной перспективе? Знаю ли я, что могу отказаться? Возможно, вы заметите, что вовсе и не хотите вещей, к которым вас влечет. Если не остановиться и не задать себе пару вопросов, Ваши полки могут захламить ненужные гаджеты, а ваш ум заполнить бесполезные мысли. Страстное влечение, чтобы выжить, будет прибегать к чему угодно, к случайной вещи или человеку. Отпускание. Проявляйте внимательность к первым признакам желания, к тому первичному притяжению или силе, которые толкают ваше внимание к желанному объекту. Отличайте силу желания от объекта или восприятия, которые вас привлекают. Сила влечения также приятна, как и опыт, который вы ожидаете от объекта. Обратите внимание, что в момент удовлетворения желание тут же прекращается. Отмечайте различия между этими двумя событиями обретением объекта и прекращением желания. Когда вы увидите, что это две разные причины для счастья, изучите свой опыт и определите, из-за чего возникает счастье. Когда вы получаете желаемое или когда прекращается желание? Что приносит счастье? Достижение желанной цели или, возможно, оно возникает поскольку это желание временно угасает. Сегодня наблюдайте за желанием. Ощущайте тягу и тоску, связанные со стремлением к чему-то. Примите решение не утолять своей жажды. Просто наблюдайте, что происходит, когда вы отпускаете желание. Вы можете получить или не получить этого объекта в зависимости от уже имеющихся условий. Ощущаете ли вы счастье, даже если не получаете того, чего хотели? Когда ум одержим недоброжелательностью или отвращением, мы, как правило, реагируем агрессивно, проявляем нетерпение или отстраняемся. Ощутите отчуждение, которое поддерживает отвращение. Распознавайте страдания, которые оно создает. Проявляйте внимательность к гневу. С помощью медитации можно разными способами решить проблему гнева. Можно ослабить склонность к недоброжелательности через развитие любящей доброты. Глава 8. Можно преодолеть отчуждение, которое питает гнев, подарив что-то от себя раздражающему человеку. Можно распознавать, что объект вашего гнева чистые элементы, например, простая совокупность тридцати двух частей тела, глава пятая, сочетанием материальных и умственных элементов, главы двенадцатая и тринадцатая, или процесс пяти совокупностей, глава четырнадцатая. Висудхи Магга объясняет, «Ибо когда он совершает растворение до элементов», Его гневу не на что опереться, как горчичному зерну на кончике шипа или картине в воздухе. В ходе развития сосредоточения и мудрости вы начнете понимать, какая опасность таится в состояниях отвращения. Когда вы сознаете эту опасность, такие состояния легче отпускать, и спокойно направлять внимание на объект медитации. Третью помеху – лень и апатию – сравнивают с водой, которую покрывает скользкая ряска и водные растения, из-за чего возникает мрачное состояние ума, где объект медитации затемняется. Лень, которую иногда описывают как «отупение», Это вялость и косность сознания, которую отличает нехватка энергии. Апатия – это слабость или ослабление факторов ума. Апатия характеризуется неподатливостью ума и проявляется как лень, скука или сонливость. Возникая совместно, лень и апатия вызывают чувство инертности ощущение тупости и вялости ума, оцепенения из-за отсутствия расторопности и утраты рвения. Помеха в виде лени и апатии – серьезное проявление невнимательности к реальности. Сон – не лекарство от лени и апатии. Физическая усталость отличается от помехи в виде лени и апатии. Потребность восстановить и обновить организм от утомления, которое хочет покончить с делами. Будда настаивал. Чтобы настроить свой ум на спокойствие, нужно овладеть сонливостью, дремотой и вялостью. Нет места для лени и гордости. Изучите, что соблазняет вас на пассивный уход в лень и апатию и преодолейте стремление расслабиться в вялости или отчуждении. Вы заметите, что с ослаблением отвлекающих факторов и развитием сосредоточения вашу жизненную энергию больше не истощают привычные рассеянные мысли. Когда препятствия отсутствуют, восторг и счастье обновляют ум. Когда состояние поглощения станет устойчивым, нам откроется необъятный обновляющий источник энергии, который будет расширяться благодаря практике джханы. Заметно сократится ваша физическая потребность во сне. Четвертое препятствие беспокойство и волнение сравнивают с водами, которые волнует ветер. Они дрожат. На них появляются вихри и рябь. Это возбужденное состояние не позволяет ясно видеть. Беспокойные и отвлекающие мысли – основные препятствия для сосредоточения. Поэтому я рассмотрю это препятствие подробно и предложу несколько практических методов, позволяющих преодолеть влияние беспокойства ума. Сосредотачиваться на дыхании нелегко. Большинство людей садятся, направляют внимание на дыхание, и ум тут же отвлекается. В Магге дается точное описание необузданного беспокойного ума. Он сходит с пути, как колесница, запряженная диким валом. Представьте ужасную ситуацию. Мысли обрели форму, очертания или стали занимать место, тогда для нас не осталось бы места. Хотя мысли невидимы и безмолвны, они оказывают огромное влияние на настроение, энергию, здоровье, эмоции, способности, отношения и восприятие. Планы и заботы рассеивают внимание. Так кучка пепла разлетается, если в нее бросить камень. Беспокойство подрывает ваши попытки сосредоточить внимание. Оно нарушает целостность сосредоточения. Когда вы испытываете беспокойство, вы больше подвержены капризам и можете совершать поступки, о которых потом будете жалеть, что пробуждает волнение и раскаяние. Даже если содержание мыслей прекрасно, их избыток утомляет ум и препятствует сосредоточению. Будда отмечал, что вас съедают ваши мысли. Основной метод работы с мыслями – выработка навыка их отпускать. Очищайте ум от навязчивых нагромождений. Вообще, когда вы начнете медитировать – В основном вы будете заниматься отпусканием мыслей. Отметайте фантазии о будущих событиях, размышления о прошлых поступках и комментарии относительно происходящего сейчас. Приучайте свой ум к безмолвию, запрещая вниманию поддерживать непрерывный поток болтовни и толкований. Один из моих первых учителей по медитации говорил – что такое простое успокоение ума похоже на просмотр футбольного матча с отключенным звуком. Мнения комментатора не требуются. Отпустите свои внутренние комментарии и с безмолвным умом наблюдайте, как развиваются события жизни. Способность ума к формированию связей с одной стороны сбивает с толку, с другой внушает благоговение. Один контакт – звук, образ, прикосновение, мысль – способен породить цепочку ассоциаций, которые извлекаются из архивов памяти. Вид вазы с фруктами может вызвать простую мысль, чтобы поесть на обед. Ее может сменить острое желание отведать тайской лапши, мысли о пляжах на побережье Таиланда, или новинках в сфере снаряжения для дайвинга, воспоминания о друге, который научил плавать ваших детей, осознание, что он умер от рака, тревога по поводу медицинской страховки и финансов, любая мысль может увести вас от внимательного наблюдения за персиком в вазе, которая в ином случае возможна. Живите внимательно. Если склонность погружаться в мысли является глубоким паттерном, не дожидайтесь формальной ежедневной медитации. Прирывайте эту привычку, когда едете на работу, готовите ужин, берете в руки телефон, идете в туалет или занимаетесь в тренажерном зале. Ежедневно и часто отмечайте, что занимает ваше внимание, и постоянно. Возвращайте его к осознанию настоящего. Абсурдность планов Один популярный анекдот гласит, «Как рассмешить Бога? Расскажите Ему о своих планах». События никогда не развиваются так, как мы задумываем, но паттерн планирования проявляется снова и снова. Будда говорил, то, чего люди ожидают, всегда отлично от происходящего в реальности. Из-за этого возникает огромное разочарование «так устроен мир». Мы можем строить почти любые планы. Масштабные, например, относительно всей жизни. Бесполезные, например, что другие о нас скажут. Обыденные, например, что купить. Бессознательные вроде того, какую ногу сначала ставить на лестницу, или возвышенные, например, что делать после просветления. Планирование – привычка, имеющая глубокие корни, эффективная во многих профессиональных делах, но представляющая огромное препятствие для сосредоточения. В медитации нужно созерцать свой ум, и замечать, возникает ли склонность к фантазиям о будущем или воспоминаниям о прошлом. Харин Вашлал Пунджа, один из моих учителей, резко сообщил ученикам, которые погружались в истории о событиях давнего прошлого, что они живут на кладбище, откапывая трупы, которые уже давно в могиле. В медитации нужно развеять очарование содержанием своих мыслей и перестать погружаться в личный мир воображения. Будьте бдительны к настоящему, каким бы оно ни было. Мысли могут казаться неуловимыми, поскольку существуют только в вашем уме. Каждый практикующий должен научиться отпускать эту привычку. Я постоянно напоминаю себе во время медитации не строй планов. Такое простое напоминание помогает преодолеть навязчивые склонности ума планировщика. Одна из моих учениц представляет себе, будто держит в руках ракетку для пинг-понга, и мысли отскакивают от нее самопроизвольно, отвращения не возникает. Другой ученик воображает, будто мягкая метелка аккуратно отметает мысли в сторону. Не обязательно привносить в медитацию образы, порой достаточно усердно возвращаться к объекту своей медитации. Будьте хозяином своего ума. Если вы замечаете, что часто теряетесь, увязаете в трясину волнения, планирования и сожалений, Не волнуйтесь. Не обязательно уходить в Гималайскую пещеру или покидать мир ради затворничества в пустыне. Путешествие по заброшенному степному краю или пустыне Мохаве не единственный способ обнаружить простор и тишину. Ведь если вы просто отвлечетесь от привычных образов, появится место, где сможет возникнуть джхана. Такие мысли, как «что я буду делать?», «что я скажу?», «как на меня посмотрят?», «что я испытал?», «испытала?», что кто-то подумает обо мне, только загромождают внимание и утомляют его. В джханической медитации вы развиваете способность избегать беспорядка и сумятицы и открываетесь для внутреннего измерения, собранного, упорядоченного И невозмутимого. Будда предупреждал, без понимания мыслей он носится туда-сюда с блуждающим умом. Радуйтесь, что у вас есть возможность успокоить свой ум в медитации. Прекратите метаться между историями о прошлом и будущем. Непринужденно будьте здесь и сейчас и откройте глубокий покой Сосредоточение. О чем вы думаете? Сейчас сделайте паузу и посидите в тишине. Обратите внимание, насколько достойно качество и содержание вашего ума. Иногда мысли текут автоматически, бесконтрольно и почти не затрагивают важных для вас тем. Каждый практик обнаружит свои паттерны и склонности, например, самокритику, обвинение, фиксацию на сожалениях о прошлом или тревогу. Определите области своей уязвимости. Обдумайте их и твердо решите преодолеть эти препятствия, мешающие сосредоточению. На некоторых ретритах я составляю индивидуальный список тем, о которых уму запрещено думать. Если какая-то мысль повторяется снова, я добавляю ее в список и успешно не позволяю четырем-пяти самым назойливым темам нарушать мой ретрит. В одной из сохранившихся бесед между несколькими великими учениками Будды которые обсуждали свои индивидуальные подходы к дхамме. Достопочтенный Сарипутта описывает свою власть над умом. Здесь бхикку господствует над своим умом. Он не позволяет уму господствовать над собой. Утром он пребывает в любой обители или достижении, где хочет пребывать утром. В полдень Он пребывает в любой обители или достижении, где хочет пребывать в полдень. Вечером он пребывает в любой обители или достижении, где хочет пребывать вечером. Представьте, что у царя или царского министра есть сундук, наполненный разными цветными одеяниями. Утром он может надеть любую пару одеяний, в которую хочет облачиться утром. В полдень, он может надеть любую пару одеяний, в которую хочет облачиться в полдень. Вечером, он может надеть любую пару одеяний, в которую хочет облачиться вечером. Также и бхикку господствует над своим умом. Он не позволяет уму господствовать над собой. Утром, в полдень, вечером Он пребывает в любой обители или достижении, где хочет пребывать вечером. Чтобы ум стал таким, как у Сарипутты, потребуется безупречная самодисциплина, которую можно развивать через практику Джханы. Будда объявил, освобожденный будет думать о том, о чем хочет думать, и не будет думать о том, о чем не хочет думать. Только вообразите себе такую возможность. Попробуйте так сделать. Если не хотите о чем-то думать, не думайте. Сосредоточьте внимание на том, что хотите лучше рассмотреть. Например, на объекте медитации или прекрасном качестве вроде любящей доброты. Решите, что не будете застревать на неискусных мыслях. А если они возникают, прерывайте блуждающий ум и направляйте внимание на объект медитации. Тренируйте свой ум, пока он не начнет подчиняться и следовать вашим указаниям. Развивайте искусность, как великие монахи и монахини, которых называли хозяевами своего ума. Помеху сомнения, последнюю в этом классическом списке препятствий для сосредоточения, сравнивают с взбаламученной, мутной, непрозрачной водой в сумрачном помещении. В таком состоянии ясного отражения не видно. Сомнение, как препятствующая сила, отличается от разумного вопрошания. Помеха сомнения – это истощение ума, возникающее из-за многочисленных домыслов. Оно может проявляться как сомнение в собственных способностях. «Я не могу выполнять эту практику» или «Для меня это слишком трудно». Сомнение в учителе. «Она слишком молода, чтобы учить» или «Он не понимает правильного пути». Или сомнение в учениях. «Современные практики не позволят достичь просветления» или «Миряне не могут находиться в джане Сомнение может проявляться в виде нерешительности. Оно может приходить в обличье догматических мнений, может усиливать вражду между конфликтующими сторонами. Поскольку неопределенность – неприятное состояние, люди цепляются за воззрение, чтобы ощутить уверенность, но это кончается жесткостью и упрямством. Когда внимательность еще не очень сильна, Чтобы постигать объект внимания, ум может заниматься своим обычным делом – думать. Обыденное мышление редко рождает откровения. В ходе совершенствования вашей практики неизбежно будут возникать вопросы, потому что этот процесс нельзя полноценно понять, пока не проживешь его сам. И все-таки полезно останавливать сомнения обуздывать склонность к интеллектуализации явлений и прекращать мысли, прежде чем они выльются, в домыслы. Если внимание направлено на волнение, недоумение, нерешительность или избыточный анализ, после этого нередко возникает утомление и сомнение. Нужно отбросить склонность к сомнениям, чтобы увидеть истинную природу ума, только тогда вы перестанете в ней сомневаться. Успокойте все отвлекающие факторы. С опытом вы научитесь успокаивать все отвлекающие факторы. Неизменно проявляйте пристальное внимание. Если в вашем доме всего один стул, и вы всегда на нем сидите, то хотя вас могут навестить неприятные гости, они не останутся надолго. Сохраняйте свою позицию осознанного внимания, и рано или поздно помехи перестанут возникать. Пища для всех помех – небрежное внимание. Последовательно и внимательно направляйте внимание на объект медитации, и вы сможете обесточить препятствия и развить сосредоточение и прозрение. Развитие в медитации требует, чтобы человек готов был отбросить помехи. Не теряйте бдительности. Однажды вы заглянете в свой ум и отчетливо увидите, что там больше нет препятствий. Будда отмечал, друзья, когда Бхикку смотрит на себя так, Если он видит, что не все эти плохие и неблагие состояния до конца покинули его, то ему следует постараться отбросить их все. Но если, когда он смотрит на себя так, он видит, что все они покинули его, он может пребывать в счастье и радости, обучаясь день и ночь в благих состояниях. Он приводил в пример девушку, которая рассматривает в зеркале свое лицо. Если она заметит пятно или воспаление, она постарается избавиться от него. Если же она поймет, что ее лицо чисто, и на нем нет грязи, она будет рада и счастлива. По мере углубления вашей практики и приближения к порогу Джханы помехи будут исчезать. Когда эти помехи исчезнут, Ваше сознание может наполниться огромным облегчением и радостью. Ум станет сияющим, безупречным и прекрасным. Вы сможете испытать счастье и использовать эту возможность, чтобы и дальше развивать благие состояния. Таблица 1.2. 5 помех. Помеха – чувственное желание. Характеристики. Мысли, защищающие что-то, страстное влечение, особенно чувственное удовольствие. Помеха, отвращение или недоброжелательность. Характеристики. Мысли против чего-то, осуждение, критическая оценка, неприязнь, злоба по отношению к другим. Помеха, лень и апатия. Характеристики. Отупение, скука. Упадок сил, вялость и слабость сознания и ментальных факторов может проявляться как сонливость. Помеха, беспокойство и волнение. Характеристики. Отвлекающие мысли, которые ослабляют спокойствие, раскаяние, тревога. Помеха, сомнение. Характеристики. Отсутствие доверия или уверенности. Недостаток веры – неразумный скепсис. Когда вы видите ум, не затронутый этими помехами, возникает удивительная уверенность и радость, которые закладывают фундамент глубокого сосредоточения. В ряду аналогий Будда сравнивал радость ума, освобожденного от бремени желания, со счастьем человека, дело которого оказалось успешным и который, наконец, сумел отдать большой долг. Он сравнивал радость ума, в котором нет отвращения, с восторгом человека, который недавно оправился от ужасной болезни. Он сравнивал ум, освобожденный от оков лени и апатии, с радостью человека, который сидел в тюрьме и, наконец, освободился из заточения. Он сравнивал ум, неохваченный беспокойством и волнением, с трепетом раба, которого сделали вольным и который может идти куда угодно. Также он сравнивал ум, неомраченный сомнением, с чувством торговца, который, страшась за свою безопасность и жизнь в путешествии по опасной пустыне, наконец добирается до окраины деревни. Конечно же, эти люди радуются. Пока вы не увидите, как эти препятствия исчезают в вашем уме, вы будете страдать, как тот должник, больной, заключенный, раб и путешественник в пустыне. Когда вы увидите, как исчезают эти самые препятствия, вы сможете ликовать, как человек освобожденный от оков опасностей и бремени. И когда он понимает, что эти пять помех оставили его, в нем возникает веселость. От веселости возникает восторг. От восторга ума его тело становится безмятежным. Когда тело безмятежно, он испытывает радость а когда есть радость, его ум сосредоточен. Когда вы честно распознаете, что в уме нет препятствий, усиливается счастье, созревает сосредоточение и возникают необходимые условия для вхождения в джхану.